это толику безопасности выбранный вариант обеспечивал. Да и сами оборотни вряд ли просто сидели и смотрели, как какое-то чудовище пробирается к ним в дом. Два витка тропинки привели меня на самый верх одинокой скалы. Вообще, это образование выглядело достаточно инородно на фоне плоской, как стол травяной равнины. О какой безопасности можно было говорить, если твой дом виден за много километров всем вокруг, но как и в большинстве подобных случаев жители этой скалы не ограничивались только естественными преградами дом оборотней защищала могущественная магия и сейчас я все еще ощущал ее остатки поднявшись на вершину я увидел мерцающее передо мной радужное поле ну здравствуй произнес я усаживаясь на землю Как-то вмешиваться в чужую маскировку я не собирался. Существо, находящееся рядом со мной, само искало встречи, а значит, и первый ход был за ним. Поле с моей стороны растворилось. Я увидел сидящего на земле громадного сокола. И я не сумел сдержать удивления. Семикрылый выглядел очень плохо, будто только что вернулся из тяжелой битвы. Крылья местами были опалены, не хватало перьев, а левая лапа явно была сильно повреждена. Я задачно осмотрел птицу и попытался нащупать объединявшую нас связь. Нужно было понять, что произошло со зверем, который дал мне второе имя. И первая же попытка неожиданно увенчалась успехом. Сокол будто поддался мысленно мне навстречу, открывая глубины своего непонятного и абсолютно чуждого людям разума. Вместо привычных картин, которыми делились с магами настоящие животные, вместо зеленых долей и красивых видов с высоты птичьего полета я увидел истинный мир передо мной распахнулась радужная мешанина магических полей которая формировала истинную картину реального мира это стало настолько неожиданным что я невольно завис на пару мгновений магия есть все и все есть магия пробормотал я древнюю истину лежавшую в основе силы любого вершителя. Мои слова будто откликнулись в разуме птицы. Скорость мелькания хаотичных образов резко увеличилась, а потом калейдоскоп будто замер в конкретной точке. Я некоторое время смотрел, впитывая в себя каждую мельчайшую деталь показанного изображения. За этот образ соколу пришлось заплатить очень дорого, и я понимал, что хранитель аномальной зоны не просто так решил со мной встретиться. «Я думаю, что тебе нужно уйти», — принудительно разрывая связующую нас нить, произнес я. Постепенно меняющие цвет глаза громадной птицы уставились на меня с недовольством и каким-то осуждением. Спустя секунду сокол издал громкий воинственный клёкот. «Я все понимаю», — кивнул я. «Но это слишком рискованно. То, что ты увидел, может стать концом для места, которое ты охраняешь». Где-то внизу, под ножья скалы, слышались голоса людей. Никто не пытался подняться ко мне, но я не мог запретить спутникам наблюдать. А когда Семикрылый внезапно сбросил маскировку и широко раскинул крылья, я услышал возбужденные голоса множества людей. Семикрылый относился к пятому рангу, но я всегда считал, что эти деления очень условны. Если к слабым зверям они были применимы в полной мере, то все, что выходило за рамки четвертого, уже ценить было гораздо сложнее. Кто был сильнее? Семикрылый, обладавший фирм и способный рассуждать почти как человек? Или же в котором разума было, кот наплакал, но мощи хватило бы на пятерых. При этом из кабины выбивались и другие чудовища. Те же самые старые, которых вообще классифицировать было крайне сложно. Сокол некоторое время смотрел мне в глаза, показывая свою готовность вступить в бой. Я смотрел в ответ, и эта борьба продолжалась почти минуту. Последовательно загорались куски ауры над громадной птицей, показывая доступные ей аспекты. В какой-то момент Семикрылый не выдержал, гневно закликотал и стрелой взвился в воздух, направившись куда-то к границе пространственного кармана, созданного местным хозяином. Сможет ли хранитель выбраться за пределы этой ловушки, я сказать не мог. Но то, что без него в Тверской аномальной зоне будет очень плохо, сомнений не было никаких. Сложнейшая экосистема этого магического пятна требовала постоянной регуляции. Сокол был именно той вершиной экологической цепочки, которая могла регулировать популяцию сильнейших чудовищ. Я еще минуту посидел, переваривая полученную информацию, а потом пошел вниз. Умирающее логово оборотней было артефактом само по себе. Те существа, которые обитали в этом месте, скорее стали результатом излучения этой скалы, чем теми, кто построил здесь свой дом. Проходя мимо особенно крупной червоточины, я остановился и отправил внутрь импульс энергии аспекта жизни. Ждать ответа пришлось удивительно долго, пока моя сила блуждала по извилистым коридорам. Внизу слышались голоса людей. На том участке тропы, где я остановился, меня было хорошо видно. И, поняв, что я уже возвращаюсь обратно, часть спутников поспешила ко мне. Первыми, разумеется, были Антип и Григорий, но следом за ними отправился Аларак. Потом к нему присоединились посол Индии и глава китайской делегации. В итоге через минуту рядом со мной стояли пять архимагов. К этому времени я, наконец, получил отклик от спрятанного где-то у корней скалы сокровища. «Думаю, нам стоит сделать небольшой привал», предложил я, посмотрев на Григория. В моих мыслях максимально ярко был отражён образ того, что я увидел под скалой. «Это очень разумное решение, ваша светлость», тут же кивнул архимаг Ментала. «Я передал ваш приказ Егору Александровичу». Она повестит остальных. Спасибо, Григорий. Господа, вам, наверное, тоже стоит отдохнуть. Посмотрев на глав иностранных делегаций, предложил я. Индус только покачал головой. Несмотря на тяжелейшую нагрузку по перемещению нашего объединенного войска, он уже стремительно восстанавливался. Я видел, как вокруг этого человека струятся потоки воздуха, будто пытаясь притащить побольше энергии своему господину. Я не могу позволить себе пропустить такую впечатляющую и интересную экспедицию, господин Разумовский, с привычной уже едва заметной улыбкой сообщил посол поднебесный. Мне все чаще казалось, что этот человек испытывает невероятное наслаждение от того, что находится в текущем рейде, или от того, что никто не понимает, о чем он на самом деле думает. Ну что ж, мое дело предложить. Немного подумав, произнес я. «Если вы настаиваете, я, безусловно, не стану навязываться вам в компаньоны. Просто то, что вы ищете в этот момент...» Посол Поднебесный коснулся рукой скалы, ненадолго прикрыв глаза. «Находится в очень труднодоступном месте. Думаю, что моя сила могла бы вам пригодиться на пути к вашей цели». «А моя сила поможет остаться с доступом воздуха...» Даже в самой сложной ситуации, добавил Мхат Хайтхани. Понимаю, что вам доступна энергия воздуха, но предполагаю, что координация общей вылазки и контроль над теми силами, которыми вы владеете, требует большего внимания, чем обеспечение членов отряда воздухом. Все верно, господа, не видя смысла продолжать спор, ответил я. Тогда подвигаемся. Бетюжин, как обычно, продумал множество нюансов. Он не только передал приказ об общем привале командиру Витязи, но и распорядился обеспечить охрану прилегающей территории. Мои бойцы и присоединившиеся к ним егеря окружили скалу цепью таким образом, чтобы мы могли обнаружить приближение противника с любой стороны. Увидев это, Мхатха что-то негромко прошептал на своем языке и к обычным бойцам присоединились маги из делегации Индии. Пока внизу шли перестановки, господин Минь приступил к работе. Я уже давно не видел в деле настоящего мастера аспекта Земли и сейчас с удовольствием наблюдал за трансформацией скалы перед нами. Метровой ширины округлое отверстие стремительно деформировалось и всего за 10-20 секунд превратилось во вполне приемлемый коридор, Можно было даже не особенно пригибаться и уж точно не опасаться, что зацепишься головой за какую-то каменную сосульку. Ощущение было такое, словно мы шагали по давно заброшенному коридору многоэтажного дома. Эхо шагов улетало вперед, и я видел, с каким интересом Мхатхи и тхани ловил возвращающиеся отзвуки. В принципе, я занимался тем же самым. Это был один из своеобразных бонусов адептов воздуха ходячие сонары, которых очень сложно было застать врасплох в замкнутых помещениях. Но на любой трюк одного аспекта находился адекватный ответ другого. У меня не было уверенности в том, что наш спуск в подземную часть логова оборотней пройдет без проблем. Но попробовать определенно стоило. Об этом, как минимум, говорили встревоженные лица Григория и Антипа. Оба обычно хладнокровных оборотня так сильно переживали из-за ситуации со своими сородичами, что мне пришлось поставить их замыкающими. Хотя они должны были ориентироваться в логове лучше нас всех вместе взятых. Господин Леминь аккуратно вёл отряд вперёд, и я в очередной раз убедился, что этот человек, как и большинство адептов аспекта Земли, очень серьезно относится к собственной безопасности и всегда работает от защиты. Прежде чем коридор формировал следующую секцию, глава делегации Поднебесной блокировал часть прохода за нами и тщательно проверял следующий участок. И только после этого убирал с нашего пути каменные плиты. Двигались мы не особенно быстро, но очень уверенно и равномерно. Уклон тоже сохранялся таким, что идти было комфортно. В итоге через 10 минут я пришел к выводу, что мы находимся почти на уровне Земли, Однако посол Поднебесной не остановился, и мы продолжили спуск. С каждой минутой ощущалось, что мы все ближе и ближе к цели. Медленная, размеренная пульсация энергии аспекта жизни становилась все больше и масштабнее. В какой-то момент мне начало казаться, что мы находимся внутри здоровенного живого объекта. Наверное, примерно так ощущает себя пульсирующий от боли зуб, если бы кому-то довелось попасть к нему в корни. И здесь причиной болезни огромного логова и причиной гибели всех его обитателей стала попытка хозяина пространственного кармана собрать все имеющиеся у него силы для уничтожения нашего отряда. Остатки защитной магии витали в воздухе, но уже не могли объединиться в полноценную структуру. Кто-то опустошил запасы маны, вложенные в оборонительный периметр, не оставив вообще ничего. «Мы на месте!» Несмотря на то, что Лемень продолжил движение, произнес я. Последние метров пятнадцать я уже не открывал глаз, ориентируясь только на собственные магические чувства. Развернувшись к стене коридора, я ощутил, как по коже лица прошла очередная волна теплой энергии, а, приложив ладонь к камню, понял, что он теплее обычного. За этой стеной ничего нет, господин Разумовский, уверенно сообщил китаец. Только монолитная порода. На следующие пять метров. Все коридоры находятся в другом месте. Та цель, ради которой мы спускались, и о которой я говорил, лежит десятью метрами ниже нас. Придется пройти по спирали, но это...» «Нет», — покачал я головой и жестом подозвал к себе оборотней. «Что здесь находится?» Вопрос был адресован Битюжину и Антипу, потому что никто другой на него ответить просто не мог. Итак, иностранцы постоянно подозрительно косились на моих слуг, будто пытаясь понять, что с ними не так и почему они так реагируют на это странное место. Оба моих слуги быстро посмотрели на представителей иностранной делегации и синхронно пожали плечами. Для всех, кто присутствовал в коридоре, это было равносильно заявлению о том, что говорить при посторонних они отказываются. Пару секунд я решал для себя сложный вопрос, Стоит ли показывать нюансы жизни местных обитателей и иностранцам? Стоит ли показывать, что у меня в слугах ходят аномальные чудовища, способные принимать облик людей? А потом увидел, как Битюжин нахмурился и, поймав мой взгляд, медленно кивнул. Скорее всего, Архимаг Ментала понимал присутствующих гораздо лучше, чем они сами понимали себя. После этого я создал в руке крупную сферу грязного эфира и с размаху впечатал ее в стену коридора. «Хаша!» — успел произнести посол Индии, но тут же оборвал себя и закрылся мощнейшим магическим щитом. Тот объем энергии, который я использовал, мог запросто уничтожить всех в замкнутом каменном мешке, где мы находились. При этом оба иностранца действовали удивительно одинаково. Посол Поднебесный вслед за своим индийским коллегой использовал защитный аркан и покрылся каменной коркой, способной выдержать полноценный взрыв а все трое моих подчиненных просто молча наблюдали за моими действиями. Алара, Контип и Григорий настолько сильно мне доверяли, что у них не возникло и тени сомнения в том, что я могу навредить своим соратникам или так фатально ошибиться, что мы все погибнем. Здоровенная сфера грязного эфира, способная уничтожить нескольких высокоранговых монстров, без следа растворилась в каменной стене. Заполненная до предела капсула убийственной энергии просто исчезла. В воздухе повис запах озона и перегретого камня. Секунду спустя я ощутил, как пульсация энергии аспекта жизни на мгновение прекратилась, а потом возобновилась с увеличенной вдвое скоростью. Будто громадное сердце существа получило заряд бодрости или страха, что тоже было весьма вероятно. «Мне нужна энергия». Приложив обе ладони к каменной стене и, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям, приказал я. Алара, Контип и Григорий тут же положили мне руки на плечи, а секунду спустя к ним присоединились Леминь и господины Тхани. Я, закрыв глаза, подготовил источник к работе с большим объемом энергии, заранее смирившись с грядущей болью. Потому что использовать чужую энергию без фильтрующих рисунков мне все еще было очень сложно тем более в таком объеме. Как только у меня получилось смешать поступающую силу пяти аспектов в один плотный ком, я направил поток в каменную стену, и теперь уже все в небольшом каменном мешке ощутили стремительно нарастающую пульсацию. Стены и пол вокруг начали подрагивать в такт биения аспекта жизни, и камни под моими пальцами нехотя потекли вниз расплавленными потоками, Но я не чувствовал жара, продолжая погружать руки в расплавленную массу. Я остановился только тогда, когда они наткнулись на твердое препятствие. Есть! невольно улыбнулся я и потянул добычу на себя. Глава двадцать четвертая. Добычу вытянуть оказалось удивительно трудно. Складывалось ощущение, что я ухватился за какой-то нерв в земле и пытаюсь выдрать его с мясом. Пульсация аспекта жизни перешла на какой-то запредельный уровень и била по сознанию, как стробоскоп. Больно не было, но понять, что происходит вокруг, становилось с каждым мгновением сложнее. И ситуация ухудшалась до тех пор, пока над поверхностью расплавленного камня Не появилась часть идеально гладкой изумрудной сферы. В этот момент я понял, что мана из моего резерва уходит с катастрофической скоростью. Она исчезала, впитываясь в предмет так, будто я пытался залить маленьким ведерком лесной пожар. Пришлось быстро перестроиться и залить сферу силой моих спутников, отчего всем пятерым резко стало плохо. Но запасы энергии архимагов оказались достаточными, чтобы. Стабилизировать находку. Я упал на пол, чуть не придавив стоявшего позади меня господина Идхани, и тот только в последний момент успел убрать свое артефактное копье в сторону. Аф. Тяжело вздохнул посол Поднебесный. Лейминь сидел на полу недалеко от меня и тряс головой. Архимагу было настолько плохо, что удерживаемый его силой проход вокруг нас слегка деформировался, будто скала стремилась принять прежнюю форму и теперь я понимал, с чем это было связано. Бетюжин и Антип, как заворожённые, стояли в метре от меня, боясь пошевелиться. Взгляды оборотней прикипели к переливающемуся в моих руках предмету. В том, что моя находка была искусственного происхождения, теперь не сомневался никто. Изумрудная поверхность во многих местах была расчерчена тёмными, почти чёрными узорами, в которых иногда мелькали сложные магические символы. Я покрутил шар в руках, отыскивая начало цепочки знаков, и совсем не удивился, когда обнаружил там свое имя. Вернее, имя вершителя Элрога. «Вот как!» — грустно улыбнулся я. «Теперь понятно, почему твой дух обретался все это время рядом с Тверской аномалией, старый друг. Слух я ничего не говорил» но, видимо, подумал о своем первом генерале слишком громко. Битюжин с трудом оторвав взгляд от пыжащего аспектом жизни Шара устаялся на меня. В глазах оборотня кружился вихрь вопросов, но ни один из них он не решился задать. Ни вслух, ни даже мысленно. Вместо этого он просто склонился передо мной, как навеки верный слуга перед своим господином. Следом похожую позу подчинения принял Антип. Ларак лишь стряхнул головой, приходя в себя, и с хрустом потянулся. Приказывай, господин, произнес африканец. Если честно, катуне очень нравится в этой затхлой дыре. Может, пойдем гулять на травяные поля? Да, кивнул я. Думаю, пора возвращаться. А как же то, что находится над ней этой скалы? Немного придя в себя, спросил посол Поднебесный. Оба иностранца внимательно смотрели на сферу в моих руках, но им хватило опыта и такта, чтобы не сыпать вопросами сразу. «Осталось пройти совсем немного?» «Думаю, там уже ничего ценного мы не найдем, ответил я. Китаец снова стрельнул глазами в сторону найденного мной артефакта и понятливо улыбнулся. «С найденной сферой вообще мало что могло сравниться в нашем мире». «Но завершить начатое все же стоит». Под скалой обнаружилось общее пространство стаи оборотней. Одна большая пещера с глубокой ямой в центре. Вероятно, здесь когда-то находилась лужа энергии аспекта жизни. Все помещение было завалено телами оборотней, вытянутые, отдаленно похожие на людские морды, длинные когтистые лапы, приспособленные для продолжительного бега и сражений с самыми разными противниками. Этим существам не довелось пустить их вход. Тот, кто забрал ману из этого места вместе с энергией, отнял жизни у всей популяции сородичей Антипа и Григория. Некоторое время я смотрел на разбросанные в беспорядке тела. Оборотни прятались до последнего, надеясь, что гнев хозяина пространственной складки их не коснется. Детионыши и взрослые особи лежали в повалку там, где застала их смерть. Зрелище было очень неприятным. Обитатели подземного логова выглядели беспомощными перед гневом грандиозного существа, управлявшего всем в этом месте. Но теперь я отчетливо понимал — местный хозяин не всесилен. Подарок, полученный мной из древнейших времен этого мира, мог сильно изменить ситуацию на поле боя. Осталось только правильно разыграть этот козырь. Я снова посмотрел на изумрудную сферу И увидел, как несколько символов на ней стали ярче. Чуть повернув зерно, проверил направление и пошел к дальней части пещеры. Там, под тремя телами взрослых особей, обнаружил детеныша самку. При моем приближении зерно в руках засветилось ярче, а когда я коснулся головы девочки-оборотня, то ощутил, что в ней еще теплится искра жизни. Теперь, обладая зерном рождения, Мне не нужно было собирать энергию и заботиться о том, чтобы правильно ее использовать. Артефакт генерировал и хранил в себе такой объем силы аспекта жизни, что я мог свободно создавать заклинания уровня Архимага. До этого момента я думал, что ничего из созданных мной когда-то предметов не сохранилось. И теперь приятно удивился, поняв, что заблуждался. В разуме за пару секунд сплелась структура грандиозного заклинания — Великое Исцеление. На текущем этапе развития магической науки оно считалось единственным арканом, способным воздействовать на любой живой организм, от бактерии до аномального монстра. Но минусы у него были громадные. Во-первых, использовать эту структуру могли лишь несколько магистров или полноценный архимаг. А во-вторых, откат был настолько силен что создатель заклинания мог на целый час потерять сознание. «Живи!» — негромко произнес я и направил сжатую до предела структуру в слабое тельце девочки обратно. Потрясенно вздохнул за моим плечом Мхатхи и под Посол поднебесный раскрыл глаза, будто боялся пропустить малейшие детали происходящего. Что-то тихо бормотал Григорий. Анди первым скинул в себя куртку бережно укутал, начавшую ровно дышать, девочку и поднял ее на руки и прижал к груди. Возможно, сейчас на руках у древнего слуги моего рода было будущее всего вида оборотней, и все, кто присутствовал в подземной пещере, отлично это понимали. «Здесь точно закончили», — подвел я итог. В то же мгновение пальцы привычно легли на едва ощутимые выступы на поверхности зерна рождения, и я сжал руку, превращая большой шар в крохотную сферу диаметром чуть больше двух сантиметров. Сфера отправилась в карман брюк, как обычная безделушка. Разница была лишь в том, что этот древний артефакт признал меня, и теперь я не могу его потерять, даже если очень захочу. Узы, связывающие меня с моими изделиями, были в разы крепче времени пространства и чьей-то воли. «Возвращаемся!» Поднимаясь с колен, приказал я и мельком посмотрел в сторону битюжина. Оборотень едва заметно кивнул и без колебаний положил руки на голову стоявших рядом с ним иностранцев. Видимо, оба посла ожидали чего-то подобного, но реакция у них была очень разной. Индус едва заметно напрягся, и я увидел, как его пальцы судорожно сжались на древке копья. Учитывая возможности этого человека, я не сомневался, что Мхатха Успел бы атаковать битюжина или, в крайнем случае, уклониться от его руки. Китаец же не сумел сдержаться. Его голова скрылась под толстой каменной коркой, чем-то похожей на шлем. Вот только атаковать Архимага Ментала китаец не решился. А мгновением позже оказалось, что камень не был препятствием для силы Григория Антоновича. Юристу потребовалось около пяти минут на то, чтобы заменить картинку воспоминаний в головах иностранцев на что-то более подходящее. «Свера!» — в какой-то момент, подняв на меня взгляд, уточнил битюжин. Глаза юриста светились голубым пламенем аспектов, и я отчетливо понимал, что сейчас он выкладывается на полную. Потому что одно дело — работать с обычными разумными, и совсем другое — с теми людьми, которые достигли огромных высот в постижении своей силы. Здесь обычной заменой обойтись не удастся. Нужно соблюсти все нюансы, включая отклик стихии на происходящее вокруг. Но я верил, что Григорий Антонович сумеет обмануть чужой разум и убедить его в том, что ничего толком мы в подземельях не нашли. Когда все было готово, Антип уже ушел, Не дожидаясь окончания обработки иностранцев, в древний слуга моего рода направился к дальней стене логова и, отыскав там тщательно спрятанную дыру, скрылся из вида. Куда он планировал спрятать спасенную девочку, Я спрашивать не стал. Скорее всего, у оборотней были свои тайные места, помимо основного. Не факт, что там ей будет легче, когда она начнется, но взять ее с собой сейчас мы однозначно не могли. Подъем занял времени гораздо меньше, и господин Леминь пришел в себя уже за пределами пещеры, заполненной трупами оборотней. Он полностью убежденный в том, что никакой опасности нет построил прямой тоннель до поверхности, через который мы покинули внутреннюю часть скалы. И только проходя мимо места, откуда я достал зерно рождения, китаец с сомнением посмотрел на потеки камня, которые даже его сила не смогла выровнять. Снаружи нас дожидались встревоженные спутники. Оказалось, что внутри скалы время шло немного иначе, и нас не было больше двух часов. За это время Витязи и Егеря уничтожили огромное количество аномальных растений, а сводная группировка из представителей Поднебесной, Индии и Американской конфедерации отразила атаку нескольких случайных тварей. Громадные чешуйчатые монстры, напоминавшие сильно увеличенных носорогов, напоролись на заграждение моих дружинников и чуть не снесли его полностью. Оказалось, что твари не планировали нанести какой-то вред, а пытались просто спастись от стремительно истощавшегося магического поля. Но шансов на это не было никаких, потому что процесс сбора энергии хозяином этого места уже работал на полную. Больше всего это напоминало тот момент, когда мы возвращались из логова Рассожей. То же ощущение чудовищного взгляда и неотвратимой смерти которая пытается отыскать твою душу, чтобы выдрать ее из тела с потрохами. Враг готовился к бою и не сомневался в том, что мы вскоре окажемся на пороге его дома. Я не видел смысла тянуть. Дальше двигались короткими перебежками, экономя силы и внимательно осматривая пространство вокруг. Любая попытка нападения или угрозы пресекалась с неотвратимой жестокостью, потому что любая ошибка — могла стоить жизни членам сводного отряда нескольких государств. Где-то через полтора часа такого рваного движения вернулся Антип. На мой вопросительный взгляд, оборотень коротко кивнул и жестом показал, что беспокоиться не стоит. Вероятно, то укрытие, куда слуга достаял девочку, все еще было в порядке. Судя по времени, которое он отсутствовал, укрытие это находилось где-то на границе пространственного кармана. Я, следуя образом, переданным мне семи семикрылом, вел отряд ломанными зигзагами. И в какой-то момент, у тщательно выполнявшего все мои приказы командира отряда Американской конфедерации, не выдержала терпения. «Господин Разумовский, заявленная цель нашего похода находится там», указав насильно приблизившийся холм, произнес американец. «У нашей сводной армии достаточно возможностей, чтобы преодолеть это расстояние за какой-нибудь час». «Да, да, мы немного потеряем в силе, но сэкономим массу энергии. И даже мне сейчас понятно, что противник готовится к отражению нашей атаки. Чем больше мы дадим ему времени, тем хуже будет для всех нас. В чем смысл ваших петляний?» «Вы знаете принципы формирования закрытых пространственных кластеров, господин Вильямс?» Вместо ответа задал встречный вопрос я. «Разумеется!» — возмущенно фыркнул американец. «Теоретический курс по таким вещам...» Но я освоен полностью. Любой кластер формируется в виде спирали. Точки сопряжения расставляются магом в порядке увеличения. После стабилизации определенного участка... Я перестал слушать американца и просто кивал. Для себя я сделал один простой вывод. Этот человек является стопроцентным теоретиком. Возможно, он был хорошим дипломатом. Возможно, у него было множество других положительных качеств. Но в плане магии он находился на совершенно другом уровне относительно остальных одарённых сводной армии. Когда я задал вопрос, первая отреагировала Мара. Как всегда, молча и практически незаметно, девушка чуть подняла брови. Но ответ на тот вопрос, который я задал американцу, на самом деле лежал на поверхности. Просто впечатленные масштабами спрятанного от обычных людей пространства мы не обратили внимания на один очевидный факт. Создать такой огромный карман, независимо от реального мира, за один заход, не смог бы даже полноценный вершитель. То существо, которое находилось в центре этого пространства, давно потеряло право носить это звание. Значит, то, что мы видели вокруг, формировалось очень долгое время, отдельными этапами и частями. Тот американец был абсолютно прав. Все арканы аспекта пространства чаще всего устроены по принципу спирали. И здесь было то же самое. Чем ближе мы подходили к центру, тем более глубоким был контроль создателя этого места над каждой частичкой пространства. «Вам нужно следовать приказам господина Разумовского!» Подойдя к нам, произнес новый официальный глава Африканского посольства. Видимо, Мара успела изъявить этому человеку свою волю, Раз он немедленно вмешался. Любая ошибка, любое отклонение от приказов главы Объединенного Рейда может привести к очень печальным последствиям. С каких пор князь стал главой Объединенного Рейда? возмущенно спросил американец. Я в таком голосовании участия не принимал. Господин Разумовский возглавил наш поход по праву сильного, негромко произнес стоявший неподалеку Мхатха Идхане. Если у вас есть какие-то сомнения в этом а вы можете вызвать князя на поединок. Я не думаю, что вы протянете хотя бы пару секунд, господин Вильямс». «Дело посла вести переговоры, а не махать клинком», — недовольно ответил американец. «Тогда что вы делаете здесь, господин Вильямс?» — тонко улыбнулся Леминь. По сути, на этом конфликт был исчерпан. Но посыл командира отряда от американской делегации я усвоил очень четко. Он был не воин, но политик. Вероятно, в случае успеха нашего похода этот человек сделает все возможное, чтобы стать причастным к нему. Если же мы потерпим поражение, и ему каким-то чудом удастся выжить, то виноватым случившемся он однозначно сделает меня. Я внимательно осмотрелся и тщательно воссоздал в памяти тот образ, который передал мне сокол. Он отлично ложился на то, что я видел вокруг. Густые спирали оранжевой энергии не были монолитными. За то время, что прошло создание пространственного кармана, в них образовались своеобразные трещины, а между витками спирали было достаточно пространства для передвижения колонны разумных. По сути, местный владыка не мог заметить передвижение нашего отряда, потому что мы держались в тех областях, которые были за пределами его зоны влияния. Обычного зрения, как я подозревал, и привычных разумным органов чувств у этого существа уже давно не было. Извинистый, похожий на запутанный лабиринт маршрут сводного отряда несколько раз прерывался схватками со случайными монстрами и полями агрессивных растений. Громадный холм становился все ближе и ближе с каждой минутой. После очередного разворота я вдруг остановился, Явственно услышав странный звон. Он будто шел откуда-то изнутри, и я даже на мгновение подумал, что что-то упустил и завёл весь отряд в ловушку. «Телефон?» — озадачно произнёс господин Ли Минь. «У кого звонит телефон?» Глава двадцать Владение рода Разумовских. Сибыкина. Настя не находила себе места. Княжна металась из угла в угол с самого завершения эвакуации. Нюша сделала все просто отлично. Всех пострадавших быстро вывезли за пределы аномальной зоны, но спокойствия это не добавляло. Конечно, пришлось немного пообщаться с командиром отряда светлейшего князя Пожарского, но Насте к таким задачам было не привыкать. В итоге девушка договорилась распределить обязанности и сделала так, что Леонид Евгеньевич сам выразил желание немедленно заняться расследованием нападения на объединенный отряд нескольких делегаций. Саму эвакуацию Настя обозначила как запланированное мероприятие и сказала, что их встретят дружинники рода. За это некоторое время сомневался, но потом выделил небольшой отряд, чтобы помочь проводить пострадавших до встречи с командой эвакуации. Слышавшая весь этот разговор Нюша быстро переправила к точке встречи пару десятков витязей из своего личного отряда охраны. Им передали всех раненых, включая посла Австрийской империи. И теперь вот уже несколько часов Анастасия Константиновна пыталась унять тревогу и страх потому что в этот раз глава рода Разумовских зашел слишком далеко. То, что Настя видела в аномальной зоне, уже невозможно было списать на какие-то особые способности и таланты обычного человека. С каждым днем, с каждым следующим часом, в том, кто сейчас руководил родом Разумовских, оставалось все меньше понятного и объяснимого. Тот мальчишка, которого Настя выхаживала после ранения на казнь отца, уже давно бесследно исчез его место занял суровый и жесткий человек способный добиваться своих целей несмотря на любое сопротивление но даже он теперь терялся в тени пробуждающегося внутри князя существа и все чаще в памяти девушки всплывали странные непонятные слова на неизвестном языке которые бормотал маленький ярик после удара молнии эти слова на батом отражались в сознании заставляя думать только об одном «Необходимо любой ценой спасти жизнь этого ребенка. Настя не раз вспоминала эпизод, когда баронесса-ключица на случайно зашла в их комнату, чтобы высказать свое недовольство по какому-то очередному надуманному поводу. В тот раз Ярик метался в жару уже более суток. И когда в его поле зрения оказался незнакомый человек, взгляд ребенка внезапно прояснился. Он внимательно посмотрел на баронессу и что-то сказал что это было, Настя не поняла, но хозяйка особняка резко побледнела и торопливо покинула комнату. После этого девушка хотела обсудить со сварливой баронессой произошедшее, но та даже не вспомнила, что поднималась на этаж своих постояльцев. Анастасия Константиновна! Голос графа Старковского вырвал девушку из тяжелых раздумий. Сосед узнав о возвращении княжны, немедленно приехал, чтобы ее поддержать. Все силы графа были задействованы на случай необходимости поддержки дружин первого круга обороны. Но сам он не хотел сидеть без дела и приехал, как только Настя дала на это согласие. «Я прошу прощения, что отвлекаю вашу светлость», деликатно продолжил Старковский. «На данный момент я веду переговоры с теми членами нашего союза, кто остался за пределами аномальной зоны. Вернулся граф Новиков с большими потерями». Он говорит, что на его направлении появились монстры. Они двигаются из ядра аномальной зоны. Движение очень похоже на гон, но уровень его определить очень сложно». «Это не гон», — покачав головой, тихо ответила Настя. «Просто зверям страшно, и они пытаются уйти подальше от того, что пробудилось в ядре аномальной зоны». Иван Николаевич, внимательно посмотрев на Анастасию, неуверенно уточнил. «Князь!» О каком именно князе шла речь, понятно было без имен и фамилий. Настя в ответ только коротко кивнула. «Он уже там», — сказала девушка. «Внутри». Старковский нахмурился, явно прикидывая варианты и возможности молодого Разумовского. Учитывая личную силу этого человека и всех его ближайших соратников, можно было говорить, что князь мог справиться с любой известной науке угрозой, А учитывая состав делегаций, присоединившихся к Ярославу Константиновичу, вполне возможно, что они могли справиться вообще с чем угодно. Вот только князь умел находить такие проблемы, которые не поддавались обычным средствам и простой привычной магии. Правда, чести ради надо было признать. Ярослав решал эти проблемы очень эффективно. «Я уверен, что все будет в полном порядке». Убежденно произнес Иван Николаевич. — Ваш брат не первый раз действует на грани и всегда выходил из подобных ситуаций победителем. Настя кивнула, не желая вступать в длинный диалог, потому что сейчас отлично понимала. Стоит ей рассказать графу об увиденном в ядре аномалии, и он может поменять свое мнение. В этот момент у Старковского сработал артефактный телефон, подаренный ему князем Разумовским. — Слушаю... Приняв вызов, ответил Иван Николаевич. Пару мгновений он сосредоточенно смотрел в пространство, выслушивая собеседника, а потом озадаченно посмотрел на княжну. «Всё, передам!» «Секундочку!» — хмуро проворчал граф и, отключив связь, повернулся к княжне. «Анастасия Константиновна!» «Что случилось?» Поняв, что просто так беспокоить графа никто бы не стал, тяжело вздохнула Настя. «Анастасия Константиновна!» Мне только что звонил граф Корчаковский. Он сообщил о передвижении крупных сил императорской армии. Два гвардейских корпуса двигаются мимо его территории и вскоре прибудут ко мне в мои владения. — А вас об этом не предупреждали? — Нет, — покачал головой Иван Николаевич, и тут же, достав обычный телефон, начал договариваться о чем то со своими управляющими. Пока Настя пыталась понять, что происходит, у нее сработал мобильник. Слушаю, приняв вызов с незнакомого номера, произнесла девушка. Здравствуйте, Анастасия Константиновна! Раздался из динамика смутно знакомый голос. Девушка попыталась вспомнить, с чем или с кем связан этот голос, но следующая фраза собеседника все расставила по своим местам. Меня зовут Иван, и я хотел бы встретиться с вами, чтобы обсудить возможность сотрудничества. Здравствуйте, Иван! ответила Настя и увидела, как стоявший рядом Старковский удивленно поднял брови. К сожалению, я сейчас не могу покинуть территорию владений своего рода. Мой брат находится в опасном рейде, и я руковожу обороной границы. Прекрасно вас понимаю, ваша светлость, ответил личный слуга императора. Но ехать никуда не нужно. Я и группа моих спутников сейчас направляемся в ваше владение. Его императорское величество... «Приказал нам присоединиться к вашему брату в его рейде. Не могли бы вы встретить нас на границе?» «Да, конечно», — быстро взглянув на Ивана Николаевича, ответила Настя. «Когда вас ждать? Мы будем на месте примерно через двадцать минут». Анастасия попрощалась и, прервав звонок, посмотрела на Старковского. «Сюда едет личный слуга императора. Он будет на границе через двадцать минут». Вероятно, те гвардейские части, которые двигались от графа Новикова, — это его поддержка. «Что ж, следовало ожидать, что император попытается поддержать своих верных слуг во время такой опасной миссии», — задумчиво произнес Иван Николаевич. «Я могу съездить с вами, раз уж все равно здесь». «Я была бы вам за это очень признательна, Иван Николаевич». Быстро собранная группа встречи отправилась на границу владений Разумовских. Когда Настя прибыла на пост охраны, больше двух десятков автомобилей уже стояли колонной на дороге. Они принадлежали разным родам, из которых Настя узнала только гербы Романовых, Добрышевых, Муравьевых и Распутиных. Сам граф Распутин стоял рядом с личным слугой императора, держа в руках свою привычную трость с навершием в виде металлического черепа, поблескивавшего в лучах пробивавшегося сквозь листву деревьев солнца. «Доброго дня, госпожа Разумовская!» — светски поклонился граф Распутин. «Здравствуйте, Григорий Владимирович!» — кивнула в ответ княжна. Девушка сразу обратила внимание на стоявшего за правым плечом Распутина подтянутого молодого человека с гербом графского рода на груди. От этого юноша тянуло настолько мощным фоном аспекта пространства, что Насте в голову сразу пришли аналогии с Антипом и Витюжином. Видимо, не только у ее брата были на службе архимаги. Но при этом Настя точно знала, что архимагов пространства в стране всего двое, и они точно никому не стали бы служить. «О чем вы хотели побеседовать?» — не тратя времени на долгие предисловия, спросила Настя. Увидев состав делегации, Старковский слегка побледнел и старался держаться в стороне, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Нам нужно пройти аномальную зону, ваша светлость». «Сухо». И почти безразлично произнес Иван. Я не могу вам этого запретить. Делая вид, что он не понимает, к чему ведет собеседник, спокойно ответила Настя. Все земли, находящиеся на территории Российской империи, доступны для посещения слугами императора. Если быть точным, то нам нужно попасть к вашему брату. Абсолютно невозмутимо пояснил личный слуга императора. Возможно, вы знаете точный маршрут передвижения его светлости. «Дело в том, что мой брат сейчас находится в составе сводного отряда нескольких государств», — тщательно подбирая слова, ответила Анастасия. «И этот рейд проходит в таком месте, куда очень сложно попасть со стороны». «Что скажете, Григорий Владимирович?» — посмотрев на Распутина, сухо уточнил Иван. «Пётр», — не отрывая лучащихся весельем глаз от княжны, — произнёс в свою очередь Распутин. «На территории владения рода Разумовских есть место, откуда возможно добраться до главы рода», тут же произнес личный слуга графа Распутина. «Мы были бы вам признательны за помощь в этом вопросе, Анастасия Константиновна». Настя на мгновение растерялась, а потом осознала, о чем говорит этот странный человек. От архимага аспекта пространства невозможно было скрыть, что вся территория владения рода покрыта сеткой меток рассожей, и множеством следов от перемещения этих магических зверей. Даже на расстоянии пары десятков километров Петр сумел определить расположение норы питомцев Нюши, которую так долго создавала ее младшая сестра. «Мне нужно подумать над вашим вопросом и посоветоваться», — ответила Настя. «Я не могу принимать подобные решения в одиночку». «Мы готовы подождать», — слегка кивнул Распутин. В это время в отдалении послышался шум приближающихся грузовиков с гвардейцами. «Но ваш брат находится в аномальной зоне, а вы — единственная совершеннолетняя представительница семьи Разумовских. Неужели вы будете советоваться с вашей младшей сестрой?» «Иногда дети дают очень дельные советы», — нейтрально улыбнулась в ответ Анастасия, хотя внутри у нее все похолодело от проницательности графа. Взятой паузы хватило на то, чтобы связаться с Нюшей. Анастасия ушла на приличное расстояние и использовала все свои способности, чтобы наглухо заблокировать пространство рядом и поговорить без свидетелей. «Нюша!» — дозвонившись до улитки, быстро произнесла Настя. «Ты можешь связаться с Яром. Я попробовала, и даже артефактный телефон не работает». «Я могу попробовать через усилителей логова», — с небольшой задержкой ответила Нюша. «Сигнал должен добраться до него». В принципе, мы с ним разрабатывали план транспортировки в ту зону, где он оказался. Это будет неплохим майком. Что мне у него спросить? — Скажи, что прибыли слуги императора. С ними Иван и граф Распутин. На еще два больших отряда гвардии и ряд дворян. Они просят проводить их к князю и знают о существовании твоего логова. — Я поняла. Перезвоню через минуту. — Быстро ответила Анюша. Девочка скинула звонок, забралась в небольшое пустое пространство между Би и Бо в самом центре созданного из серого кристаллида логова и использовала сложнейшее заклинание из доступных ее питомцам. Фокус Аркана лег на артефактный телефон, и девочка с невероятным облегчением услышала, как в динамике послышались длинные гудки. «Слушаю!» — наконец прозвучал в пещере усиленной магией голос старшего брата. «Что у тебя случилось?» «К нам прибыли гости, Яр. Слуги императора, Распутин, куча гвардейцев, и все они хотят попасть к тебе. Они знают о логове рассожей и просят разрешения использовать его в качестве транспортировочного узла. «На ты справишься с такой нагрузкой?» Немного подумав, спросил в ответ Ярослав. Думаю, да», — не особо уверенно ответила улитка. «В крайнем случае используем остатки серого кристаллида для выстраивания магической структуры. Могу сделать фокус в стороне от основного логова, Мне тогда не придется сюда тащить посторонних, тогда отправляй их всех ко мне, ответил Ярослав. Я их тут встречу. Звонок Нюши оказался полной неожиданности для всех, включая меня. Вероятность того, что Улитка сумеет пробить не просто грандиозное расстояние, разделявшее нас, но и выставленные барьеры пространственного кармана стремилась к нулю но девочка обладала поистине фантастическими способностями к решению сложнейших задач. Справилась она отлично, хотя, учитывая ту информацию, которую она мне передала, других вариантов особо и не было. Маловероятно, что кто-то из слуг императора решился бы вторгнуться на мою территорию во время моего отсутствия. Это могло поставить под угрозу буквально все, чего удалось достичь главе государства за время своего управления. Я бы подобного точно не простил. А значит, найти физически или как-то еще определить местоположение логового рассожей чураки не могли. Вариант оставался только один. К нам пришел кто-то с очень мощным даром пространственной магии. И на эту роль, учитывая состав делегации гостей, подходил только один кандидат — личный слуга графа Распутина, силу дара которого я мельком видел во время нашей единственной встречи. Если этот человек, вернее, сородич Антипа и Григория, сумел обнаружить тщательно спрятанное логово с границы моих владений, то дар у него был на уровне очень сильного магистра, если не архимага. А если это был архимаг пространства, то высока была вероятность, что вместе с Григорием Владимировичем к нам присоединится еще один высший образень, вернее, два, включая Ивана. «Что случилось?» — спросил у меня Аларак. Возьмем небольшую паузу. Скоро у нас будут гости. Гости? удивленно переспросил Мхатхи и Тхани. Готовимся к бою, господин Расумовский. Нет, после долгой паузы ответил я. В мысли о нападении мне не верилось, потому что это ставило под угрозу всю операцию и жизни членов иностранных делегаций. По сути, это можно было назвать полноценным политическим самоубийством. Настояло готовиться к любому повороту событий. Его Императорское Величество решил усилить нашу группировку своими людьми. «Усилить?» — возмущенно фыркнул глава американской делегации. «Как он может что-то усилить? Мы находимся в замкнутом пространстве, изолированном от всего мира, на огромном расстоянии от обитаемых земель, в ядре крупной аномалии. Если нас и может кто-то усилить, то только сам Господь Бог». «Думаю, вы недооцениваете силы и возможности слуг императора Российской империи», — тонко улыбнулся я. На данный момент делегация Американской конфедерации смотрелась наиболее бледно на фоне всех остальных. Мне было решительно непонятно, почему американцы постоянно создают для всех проблемы. Но какой-то смысл в их действиях определенно был. Действующий президент конфедерации отличался очень грамотной политикой и современной реакции даже на такие угрозы, которые предусмотреть было практически невозможно. Ждать на том же месте, где меня застал звонок Нюши, мы не стали. Участок равнины находился в опасной близости от одного из витков в спирали пространственного кармана. Любая ошибка в транспортировке, которая вполне могла случиться, учитывая все имеющиеся данные и помехи, запросто могла привести ко множеству смертей. И к тому, что местный хозяин нас наконец обнаружит. Уже какое-то время я ощущал нарастающую тревогу. Владык этого места все чаще обращал на нас свой невидимый взгляд, но пока еще он соскальзывал мимо. Если бы не помощь Семикрылова, то вся мощь противника обрушилась бы на нас еще пару часов назад. Через 400 метров будет большая полоса свободной земли. Указал я направление. Вон, возле тех зарослей кустарника. Нужно сделать бросок и устроить там временный лагерь. Учитывая разницу во времени, подождать придется несколько часов. — Вы удивительно хорошо ориентируетесь в этом месте, господин Разумовский. — Очень нейтрально. И так, чтобы его голос не слышал больше никто, кроме меня, произнес посол Индии. — Я не буду сейчас задавать вопросов и надеюсь, что наш совместный рейд увенчается успехом. «Так и будет, господин Итхани», — ответил я. «Можете не сомневаться». Лагерь больше напоминал магическую крепость. Всего за 20 минут егеря совместно с американскими рейнджерами выстроили многоступенчатую систему обороны, чем-то похожую на ту цитадель, которую мы использовали во время охоты на Истайра. И вся эта система ничем не выдавала себя ровно 4 часа. А потом я увидел, как полыхнули в центре лагеря поля пространственных переходов. Над нами, блокируя возможность внешней атаки, развернулись полусферы оборонительных барьеров. Из удивительно ровного, будто вырезанного в воздухе идеально острым ножом прямоугольника начали выходить люди. Все члены нашего сводного отряда рассредоточились таким образом, чтобы достойно поприветствовать гостей или атаковать их всей объединенной силой. Первым к нам вышел Иван, а следом за ним граф Распутин, и светлейший князь муравьев. Потом несколько незнакомых мне аристократов. Но дворяне привлекли гораздо меньше моего внимания, чем элитные гвардейцы императора, шагавшие следом за аристократами. Снаряженные по последнему слову магической науки бойцы считались легендами. Не потому, что многого достигли, а потому, что об их существовании толком никто ничего не знал. Я сам впервые видел вживую отряды карателей, особых подразделений гвардии которых аристократы между собой называли не иначе как убийцами магов глава 26 доброго дня ваша светлость первым подойдя ко мне складно поклонился иван Следом за личным слугой императора, будто выполняя какой-то ритуал, ко мне начали подходить прибывшие аристократы, включая светлейшего князя Муравьева. Через пространственный переход вместе с дворянами прибыло восемь десятков карателей, шестнадцать пятерок, тщательно подготовленных и выращенных для конкретной цели. Абсолютно безразличные лица, полная невосприимчивость к магии и слепая преданность своему хозяину. Иногда среди людей рождались уникальные одаренные. Если обычные маги имели открытый дар и предрасположенность к определенному аспекту или даже нескольким, то у тех, кто пошел путем воителей, дар был недоразвитым, не позволял им полноценно использовать свободную ману. Существовал и третий вид: люди с замкнутой энергосистемой. Она была буквально вывернута наизнанку что делало их полностью невосприимчивыми к любым прямым магическим воздействиям. Если правильно развить такой дар, то даже косвенные поражающие факторы некоторых заклятий переставали действовать. Были известны случаи, когда в такого человека попадал полноценный боевой огненный шар, и на нем не оставалось даже малейших ожогов. Более эффективного оружия для уничтожения одаренных природа пока не придумала. Я поприветствовал прибывших аристократов и только после этого обратил внимание на человека, все это время удерживавшего пространственный переход. Если говорить о тех проколах, которые создавали рассожи, то они находились на совсем другом уровне. Они были немного рваными, похожими на дырки в обычной материи, что говорило об уровне контроля, которым обладали аномальные питомцы моей младшей сестры. Здесь же можно было смело говорить о совершенно других навыках управления энергией. Молодой парень, который подошел и остановился за правым плечом Григория Распутина, явно обладал колоссальным опытом и умел управлять своей силой как неотъемлемой частью себя самого. «Разрешите вам представить, Ярослав Константинович, это Пётр, мой личный слуга», — сообщил Распутин. На данный момент можно было